«Видишь, разве что ему не до еды? Давай шевелись, я голоден!» Из окна он видел, как к закусочной подъехал старый форт, из которого выбрался пожилой толстяк. «Не так, Хейни!» — Бейли присвистнул. «Он-то что здесь делает?» Толстяк вошел в бар и помахал Бэйли. «Здорово, давно не виделись, а? Как настроение?» «Паршиво, эта жара убивает меня!» Хейни подошел и сел рядом. Внештатный репортер «Светской хроники» он не гнушался знакомством с бандитами, продавая им иногда интересующие их сведения. «Ужасно», — согласился Хейни, принюхиваясь к запаху жарящейся яичницы. «Вчера пришлось присутствовать по долгу службы на одной свадьбе, так чуть не изжарился. Идиоты, играть в свадьбу в такую погоду». И, видя, что Бейли его не слушает, переменил тему. «Как идут дела? Судя по твоему виду, неважно». «Кругом не везет!» — Бейли бросил окурок на пол. «Даже на бегах проигрываю!» «Хочешь, подскажу тебе кое-что?» Хозяин наклонился, понизив голос. «Понтиак придет первым!» «Понтиак? До этой клячи только карусель крутить в парке!» «Ты не прав! На него потратили тысяч десять, он неплохо выглядит сейчас!» «Я бы тоже неплохо выглядел, если бы эти деньги потратили на меня!» Блондинка принесла яичницу. Хейни шумно втянул воздух. «То же самое для меня, красавица, и пиво». Она хлопнула по его нескромной руке и пошла к стойке. «Обожаю таких женщин!» — Хейни глядел ей вслед. «Смотри, два шара перекатываются, как один». «Срочно нужна работа, Хейни!» — с набитым ртом произнес бэйли «Деньги кончаются. Есть у тебя что-нибудь на примете?» «Пока ничего, чтобы тебя заинтересовало. Как только услышу что-нибудь подходящее, дам тебе знать. Сегодня вечером поеду на прием к Блендишу». Материал стоит в завтрашнем номере. «Заплатит ерунду долларов 20 зато выпивка бесплатная, сколько влезет», — продолжал Хейни. «Блендиш? А кто это?» Хейни посмотрел на Бейли почти с отвращением. «Ты что, с луны свалился?» Один из самых богатых людей в стране. Говорят, стоит сотни миллионов. Зато я, стоя всего пять долларов, приуныл Бейли. Вот проклятая жизнь. А что у него случилось? Дело не в нем, а в его дочери. Видел ее когда-нибудь? Лакомый кусочек. Бейли это не интересовало. Видал я этих богачек, сами не знают, чего хотят. Ну, она-то знает, я уверен. Хейни вздохнул. Ландиш устраивает прием в честь ее дня рождения. 24 четыре года, прекрасный возраст. дарит ей фамильные бриллианты. Говорят, колье стоит пятьдесят тысяч. Ландинка принесла яичницу, поставила на столик, стараясь держаться подальше от рук Хейни. Когда она отошла, он придвинулся и начал шумно есть. Бейли ковырял в спичкой». — Вот он шанс, — вдруг подумал он. — Но пойдет ли Райли на такое дело? — А где прием? В ее доме? — Ну да, — ответил Хейни с набитым ртом, а потом она с женихом Джерри Макгауном отправится в шикарный загородный ресторан «Золотая туфелька». — Скалье? — осторожно поинтересовался Бейли. — Дев разок, она не захочет снимать его всю оставшуюся жизнь, — захохотал Хейни. — Ну, это неизвестно. — Да уж будь уверен, ведь вся пресса соберется по этому поводу в ресторане. — А когда их там ждут? — Примерно в полночь. Хэнни вдруг пристально посмотрел на него. — Ты что задумал? — Ничего. Лицо Бейли оставалось невозмутимым. — Она и ее дружок. Никого с ними? — Кто посмеет их тронуть? — Хэнни отложил вилку. — Послушай, Бейли, забудь об этом, работа не для вас. Я обещаю, что подыщу вам что-нибудь подходящее. Бейли вдруг поволчий ухмыльнулся. — Не кипятись, старина, мы сами разберемся, что для нас, а что нет. — Он встал? — Так сообщи, если что будет. — Ну, привет, я пошел. — Что-то ты заторопился, — нахмурился Хейни. Хочу отъехать, пока старый Сэм не проснулся, надоело его кормить. Ну, пока. Подойдя к блондинке, он расплатился и направился к выходу.